ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 1 Сирены выли по всему кораблю. Диэлла не подозревал, что их так много. Он бежал по коридору в сторону аварийной капсулы, отведенной им с братом, а сверлящий уши звук затихал за спиной, лишь чтобы нарастать впереди. Теоретически аварийная капсула могла попытаться сойти с орбиты и приземлиться. Практически это был бы неуправляемый спуск с чудовищными перегрузками. Основная цель капсул, как иронически разъяснил Диалу Брат, была в другом, чтобы ненужные в аварийной ситуации ученые-умники не болтались под ногами у экипажа. Где же Кван? Навстречу Диалу пробежал кот из инженерной команды. После загадочного происшествия Скриди, который удрал на планету, похитив Анги, кисы и без того носились по кораблю без устали, проверяя все потайные места а теперь казалось к коту приделали маленький реактивный двигатель мелькнули выпущенные глаза сверкнули выпущенные когти кот в прыжке пронесся над делом и умчался вдаль к своему месту по аварийному расписанию дел брат выбежал ему навстречу они подбежали к люку в капсулу одновременно пусть и с разных сторон дел шлепнул ладонью по сенсору рванул крышку люка Они, согнувшись, одновременно протиснулись в крошечное помещение, где невозможно было даже стоять, лишь сидеть напротив, упираясь коленями друг в друга. Кван захлопнул люк, затянул кремольеру, герметизируя капсулу. Диэл тем временем включил автономный режим. Тусклая лампочка засветилась ярче, со щелчком включился кислородный патрон. Из решетки климатизатора подул сухой прохладный воздух. Звук сирен теперь доносился слабо, но не стихал. Кван, убедившись, что люк закрылся, включил в капсуле громкую связь с рубкой. Динамик шуршал, но пока было тихо. Диэл и Кван переглянулись. Они понимали друг друга с полуслова, действовали совместно, не раздумывая, испытывали одинаковые эмоции, как и положено нормальным братьям-близнецам. Бедная Ангес, рождение лишенной сестры, а теперь еще и похищенная спятившим Криди. «Что стряслось?» — спросил Кван. Думал ты, знаешь? Я изучал последние принятые с поверхности передачи. Интересный язык, но простой. Дил кивнул. Общество Соргоса имело любопытную структуру, в первую очередь из-за сложной системы семей. А вот язык у них и впрямь оказался несложным, к тому же единым на всем материке. Полагаю, они нас заметили, сказал Кван. Вряд ли корабль в опасности, ответил Дил. Мы несравнимо более развиты. Братья сидели друг против друга, постепенно успокаиваясь. Корабль не взорван, не разгерметизирован. Экипаж справится. «Общее внимание!» — раздалось из динамика. Они узнали голос капитана Норти. «Я обращаюсь в первую очередь к научной группе экспедиции. Мы только что обнаружили приближающийся космический корабль. Чужой корабль!» Кот сделал паузу. «Очень большой корабль! Его не могли построить в этом мире. Это кто-то другой!» «Более семи тысяч глан длины!» Вот теперь делу стало страшно. Корабль появился неожиданно. Возможно, он использовал маскировку или вышел из гиперпространства. Он следует по орбите за нами. Враждебных действий не предпринимает. Прошу всех оставаться на своих местах. «Мне это не нравится», — сказал брату Диэл. «Капитан не должен так докладывать экипажу. Он растерян и пытается успокоиться» разделить ответственность за происходящее кван кивнул я прошу пройти в рубку квана сказал капитан мы попробуем выйти с ними на связь капитан вдруг замолчал а в динамике вдруг возникли странные тихие голоса уловленные микрофоном из рубки нечеловеческие не кошачьи совершенно другой звуковой ряд чужие фонемы непривычное построение фраз они сами вышли Прошептал Диэл и осекся под взглядом брата, жадно вслушивающегося в звуки чужой речи. Потом, сменяя эту неразборчивую многоголосицу, вдруг зазвучал человеческий голос, но странно измененный, будто говорил кто-то, прекрасно знающий язык, но чужой. «Неизвестный космический аппарат на планетарной орбите!» Диэл и Квант снова уставились друг на друга. «Исследовательский аппарат шести согласившихся цивилизаций установил с вами контакт. Мы контролируем эту зону. Продолжающееся сближение с космическим аппаратом противоречит политике протекции. Агрессия будет вредна вам. Смените орбиту на удаленную и устанавливайте контакт с нами. Мы в ожидании. Это нам? Это не нам? Кван нахмурился. Я иду. Оставайся здесь, брат. Больше всего на свете Диэл хотел бы сейчас пойти в рубку вместе с братом. Увидеть чужой корабль понять, что происходит. «Давай, брат», — сказал он. «Иди». Кван положил руку на кремольеру, крутанул колесико. И вдруг замер. Хмурясь и словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Брат?» — спросил Диэл. В ушах зашумело. Во рту возник сладковатый, железистый привкус. Кван скрючился, уткнулся головой в закрытый люк. «Бра!» — прошептал Диэл. Попробовал потянуться к ванну, но рука бессильно упала. Глаза затягивала сумрачной пеленой. Лампочка в крошечной капсуле горела ослепительной яркой точкой, будто взорвавшаяся звезда. Дил бежал по школьному коридору. Бежал хохоча, нелепо и радостно размахивая руками. А его преследовал веселый смех и мягкий топот кошачьих лап. В окна бил яркий свет. Наступало теплое мягкое лето. Такое же прекрасное, как любое время года на ласковой. Он с успехом закончил очередной класс и уже не считал себя ребенком. И это было чудо. Удача, счастье, что родители переехали сюда, и он попал в школу совместного обучения. Все. Учебный год закончен. Впереди каникулы. Впереди образовательная поездка в кошачий клан, и он счастлив. И сейчас, когда они выбегут в лето, Он повернется и скажет то, что хотел сказать весь этот долгий, прекрасный, чудесный учебный год. «Я умираю», — подумал Диэл потрясенно, из последних сил пытаясь удержать гаснущее сознание. «Я умираю, но я вернулся в самый счастливый миг моей жизни». Темный вихрь тащил его в небытие, но где-то там, далеко, тридцать лет назад, Нескладный подросток убегал в лето, еще не зная, что сейчас самый счастливый миг его жизни превратится в самый печальный. дел перестал сопротивляться, и вечное лето забрало его себе. Пирамидальный корабль не реагировал, будто ему было плевать, и на объявившийся поблизости Твен и на передачу, которая шла во всех возможных диапазонах от сверхдлинных радиоволн и до гамма-квантов. Он все так же плыл за Неворским кораблем, неуклонно сокращая расстояние. При этом никаких признаков работы двигателей не было, и это Горчакову чрезвычайно не нравилось. «Волновой импульс», — сообщил Марк, — «в направлении Неворского корабля». Интенсивность невысока. Природа импульса смешанная. Предполагаю террогерцовое излучение, прошедшее через плоскость. — Это как? — не удержался Горчаков. — Примерно как у кораблей «Фиол», — любезно сообщил Марк. — Гюнтер, это может быть опасно? — спросил Валентин. — Командир, опасно может быть все, что угодно. Особенно при смене числа измерений. Гюнтер что-то вводил на пульте. — Хорошая новость. Наши щиты непроницаемы для плоскоты. Плохая? Я фиксирую перепады энергии на корабле «Невора». Там что-то происходит. «Пуск ракеты!» — сообщил Марк. Сорок шесть секунд назад, проваливаясь в свою собственную счастливую смерть, капитан Норти успел надавить на клавишу «пуска», с которой уже давно была снята предохранительная крышка. Сорок секунд назад на борту дружбы не осталось ни единого разумного существа. Пять секунд назад ракета с термоядерной боеголовкой приблизилась на расстояние сотни метров к пирамидальному кораблю и началась реакция ядерного синтеза. А сейчас, находящийся на расстоянии 16 световых секунд, экипаж Твена наблюдал за уже случившимся. За стремительным полетом ракеты, за ее приближением к чужому кораблю, за крошечной вспышкой, едва промелькнувшей на экранах. «Полагаю, это термоядерный взрыв», — сказал Гюнтер. «Только не Ядерный детонатор сработал, а потом взрыв исчез. «Простите, командир, не могу определить механизм воздействия». Это было плохо. Существовало множество методов защиты, которые можно использовать против такого мощного, но грубого оружия, как термоядерный взрыв. Его можно было отразить, погасить, перенаправить. Здесь, очевидно, использовался либо второй, либо третий способ. Горчаков очень надеялся, что второй. «Марк», — сказал он, — «код ситуации Амальгама». «Принято! Приоритет защита жизни экипажа и ученых на борту Твена. Допустимо все!» «Принято!» «Что там с кораблем «Невра»?» «Он на стабильной орбите. Герметичность не нарушена. Энергия есть. Признаков деятельности экипажа не наблюдаю. Версии?» «Испуганно ждут развязки», — сказал Марк. «Или уже мертвы. Командир, неизвестный корабль меняет орбиту. Могу предположить, что он направляется к нам». «Может быть, это хорошо?» — сказала Ксения неуверенно. «Мы приказали прекратить преследование и выйти на контакт. Они это сделали, верно?» «Только если перед этим они не уничтожили невротцев», — заметил Гюнтер. «Наши действия, командир». «Ждем». Валентин не удержался и спросил снова. «Третье вовне. Ты можешь сказать, с кем мы имеем дело?» «С вашим старым противником?» «Я не знаю». Ксения покачала головой. «Другая форма. Другой размер». Ничего общего. «Давайте будем надеяться, что имеем дело с другой цивилизацией», сказал Валентин, убеждая скорее себя самого. «Марк, попробуй установить контакт с неврцами». «Все время пробую», — ответил Искин. «Кстати, их настойчиво вызывают с поверхности планеты». Лерри отключила связь и повернулась к Анге. «Передатчик в порядке, но они не отвечают». «Слушай, девочка, сейчас нам не до шуток». Мне плевать, что у тебя с котом и почему-то его поддерживаешь. Там, на орбите, за моим кораблем плывет неведомая хрень. Что ты о ней знаешь? Мы сейчас в одной лодке. Это касается и меня, дорогой капитан, — пробормотал Криди. — Если это не кошачьи штучки, — рявкнула лири Криди выпучил глаза и расхохотался. — Что? Вы думаете, мы в тайне соорудили еще один корабль и погнали за дружбой? «Лерия, вы же умная женщина! Постройка «Дружба» отняла полпроцента бюджета всех наших миров за пять лет! Если бы народ КИС попытался в одиночку построить вот такое, — кредит кнул в экран, — то наши дети жрали бы траву! Никакая экономика не вытянет! Вы хоть представляете себе, каков должен быть варп-генератор для корабля таких размеров? Сколько платины уйдет на него?» Лерия действительно не была дурой. Несколько мгновений она смотрела на кота, Потом кивнула. — Вы правы, Криди. Я потеряла объективность. — Так что мы отложим наши споры? — Разумеется. Криди сделал жест, будто прогоняя Лерии от пульта. — Я полагаю, нам нужно вернуться на корабль. Если поторопиться, то через два часа мы будем к нему стыковаться. — На обоих челноках? — уточнила Лерии. — Наш сильно побит, но мы наденем скафандры, — сказал Криди. Лерии повернулась к своему спутнику и впервые его окликнула. «Казвар, твое мнение!» «Кот прав», — сказал геолог. «Надо возвращаться. Но ему персонально я не доверяю. Если он и вернется на дружбу, то только в кандалах». Криди оскалился. «Попробуй, обезьяна!» «Спокойно, не ссорьтесь!» Лерия подняла руку, будто призывая всех к тишине. И внезапно обрушила кулак на загривок кота. Криди рухнул лицом в пульт. «Криди! Ангер ванулась к нему, но в следующий миг Казвар уже прижимал ее к себе железной хваткой. «Не дергайся, потаскуха!» — прошипел геолог ей на ухо. анги даже замутила от контраста между его голосом, когда нашептывал ей ласковые слова во время секса и нынешним, полным ненависти и презрения. Лерия тем временем стягивала коту лапы пластиковыми хомутиками, извлекая их из кармана на бедре. Безжалостно Криди застонал даже сквозь обморок. «Спокойно», — глядя на Анги, сказала Лерри, — «я пока не отвергла ваше предложение. Если добровольно пойдете в челнок, мы к нему еще вернемся». Анги потрясла головой. На экране локатора их корабль, их красу и гордость догоняла неведомая гигантская посудина. Казалось, подними голову и увидишь ее в небе. Это было будущее, страшное, непредсказуемое. Все ученые клялись, что цивилизация у соседней звезды не может быть настолько развитой, ведь иначе они прилетели бы сами или вышли на связь. Но вот он! Космический монстр из ниоткуда! Алерий продолжает жить древними войнами и современными интригами. Пожалуй, еще лелеет надежду стать первой женщиной, шагнувшей на планету другой звезды. Дура! Тут свои мужчины и женщины, свои интриги и войны. — Я пойду, — сказала анге Позвольте, я помогу Криде. Лерия отпустила кота. Тот осел на пол. Кивнула. — Неси его. Чужой корабль и впрямь направлялся к ним. Он не менял орбиту. Он шел напрямую, презирая все законы космической навигации. «Удалялся от молчащего Неворского корабля и приближался к Твену». «Марк, предположение по двигателю чужого?» — спросил Валентин. «Метод перемещения — это очень важно. И межзвездного, и в обычном пространстве. Двигатель показывает общий уровень развития цивилизации, направление ее научного поиска, энергетическую мощность» очень часто биологическую природу, порой жизненную философию и цели существования. «Никаких проявлений реактивного движения», — сообщил Марк. «Никаких следов микросдвигов в пространстве. Никакого движения пространства относительно корабля». «Я полагаю, командир, что они используют смену гравитационного вектора». «Проверяю». «Да, командир». «Ого!» Он сейчас весит, как планетоид. Надеюсь, что аномалия локальная иначе всю планету начнет трясти. Гравитационный двигатель, без сомнений. Такое старье? — не удержался от возгласа Алекс. Так это ж хорошо. И тут же притих под насмешливым взглядом меггер Кадет Йоханссон, расскажите, почему гравитационный двигатель, открытый на начальном этапе освоения космоса, используется только на малых кораблях и катерах? «Поскольку в математической основе гравитационного двигателя лежит тензор энергии импульса материи», — бодро начал Алекс и осёкся. «Правильно, кадет», — мягко сказала Мегер. «Для того, чтобы перемещать такой гигантский корабль с помощью гравитационного двигателя, нужна чудовищная уйма энергии. Она растёт в геометрической прогрессии». «Внутри этого корабля должна быть маленькая звезда в качестве реактора», — заметил Марк. Вы простите мне эту поэтичность, но я восхищен и обеспокоен. Они в молчании смотрели на экраны, а корабль неторопливо плыл к ним. «Командир?» Валентин не стал отключать связь с кают-компанией и 206-5 решился с ним заговорить. «Вы могли бы разъяснить происходящее?» «Да», — не отрывая взгляд от корабля, сказал Горчаков. «Чем бы этот корабль ни был...» но он чудовищно энерговооружен. Я не знаю источника энергии, который позволил бы такой конструкции двигаться». «Но ведь энергия — не оружие», — уточнил фиолиц «Я понимаю, что это косвенный показатель технического уровня, но...» «Беда в другом», — ответил Валентин. «Если начнется бой, и мы уничтожим этот корабль, может произойти взрыв чудовищной силы. Мы уйдем в червоточину» предложила Эмегер. «Можно попробовать», — согласился Валентин. «Вот только с планеты сдует атмосферу, а океаны закипят. Там никого живого не останется. Никого и ничего». Он помолчал секунду и добавил. «Мы не военный корабль, ребята. У нас есть три лазера и ракеты, а еще всякие странные штуки. Спасибо, Ракс. Но мы не будем воевать, не пойми с кем, чтобы в случае победы сгореть самим и сжечь планету с разумными существами. Возвращаемся. Докладываем первые вовне ситуацию, связываемся с Землей, летим домой или выполняем указания руководства. Это все уже вышло за рамки нашей компетенции. Это должно решать соглашение. Алекс, выверяй курс. Анна, уход в кротовую нору по готовности. Гюнтер, Марк, будьте настороже. Никто не проронил ни слова. Ни в рубке, ни в кают-компании ни в капсуле системщика внутри эскина, ни в лазарете, ни на запасном пункте управления. Но Валентин яственно ощутил облегчение, беззвучно пронесшееся по кораблю. Он был уверен, что Матиас едва заметно улыбнулся, Безил закивал, мэйли качнула длинными ресницами, юное дарование Теодор пожал плечами, Уолр сложил лапы на толстом пузе, а симбион фиолийца чуть высунулся из черепного канала. Они не солдаты. Они исследователи. Ученые. Что уж греха таить, немножко шпионы. Они работают на соглашение а одновременно на родные цивилизации. А еще немного на страны, кланы и прочие группы внутри своего вида. Если надо, каждый готов рискнуть. Черт побери, да они совершили настоящий военный рейд, угодив в чужую реальность, сумели выправить ее». Но никто всерьез не предполагал, что научный корвет вступит в схватку с гигантским кораблем, способным уничтожать планеты. «Курс готов», — сказал Алекс, но в этом даже не было нужды. Мегер уже работала. Ее руки в гелевом нейроинтерфейсе совершали какие-то движения. По пульту пробегали огни индикаторов. Чуть слышный гул прошел по кораблю, когда включились генераторы Лавуа, формируя защитное поле. Валентин с горечью подумал, что сейчас над Соргасом вновь раскроются крылья ангела. Но это не остановит войну и не принесет надежду. «Марк — Марк! — резко произнесла Меггер. «Простите — Простите? Пауза в этот раз показалась Валентину настоящей, а не сделанной для комфорта людей. — Канал не формируется! Почему — Почему? — спросил Валентин. — Мощность генератора на пределе! Канал не открывается! — вновь повторил Марк из заметной неловкостью добавил «Я боюсь, что вся трансляция, которую я вел на Землю согласно распоряжению, также никуда не ушла». «Командир, если использовать большую мощность и сгенерировать двумерность вокруг нас, то канал не откроется», — сказал Алекс. Валентин не стал говорить навигатору, что и сам это понимает, и что может предложить еще две-три версии того, как изолировать корабль в ремановом пространстве, если у тебя очень, очень много энергии. «Господи, да обычной гравитационной аномалии, вынесенной в четвертое измерение, хватит!» «Он нас держит», — сказал Валентин то, что все и без того поняли. Едва удержался от вопроса, который непременно задал бы раньше. «Ну и какие предложения?» Сейчас произнести такое означало расписаться в собственные беспомощности и вызвать панику на корабле. Он, и только он, должен был принимать решения. С одной стороны, был их корабль, люди и не люди под его ответственностью с другой планеты раздираемая войной и миллиард другой разумных существ а между ними неизвестный корабль который даже уничтожить если это возможно конечно было страшно все равно что стрелять в брюхо слону стоя под ним и времени раздумывать не было гюнтер сказал он Он препятствует нашему уходу. Полагаю, это объявление войны. Ты можешь применить по кораблю противника?» Он впервые произнес это слово и внезапно понял, что ему это нравится. «Все виды оружия, полученного от РАКС одновременно!» «Да», — ответил Гюнтер, не раздумывая. «Там свои источники питания и система нацеливания». «Но стоит ли?» «Что с наименьшей вероятностью вызовет взрыв?» «Там не может быть чего-то реально страшного», — ответил Гюнтер, поколебавшись. «Никаких черных дыр и карликовых звезд внутри. Уж извини, Марк. А реакторы не дадут нужной мощности. Скорее, там постоянный канал к внешнему источнику энергии, возможно, к звезде». Он замолчал. Валентин понимал причину его колебаний. Подарки РАКС он и сам изучил полностью. Генератор микропространственных сдвигов. Блендер он вызовет нестабильность канала и выплеск энергии как раз то чего они хотят избежать устройство побуждающее искинов и разумных существ покончить с жизнью суицидник одно дело если все на корабле просто решат умереть но что если он побудит их взорвать свой корабль контейнеры наноботов перемещающиеся к цели посредством сдвига пространства третий сюрприз отатраккс Оружие не столь быстрое, как остальное, но способное за несколько минут разобрать на молекулы даже гигантский космический корабль, после чего самоуничтожится. Возможно, это был самый безопасный способ вывести противника из строя, но у того останется масса времени на ответный удар. И четвертая система — одна из тех шуток с пространством-временем, что так любили РАКС. Область, подвергшаяся воздействию этого оружия, приобретала нулевую гетерогенность. Вещество, энергия и информация в радиусе более почти 300 километров от точки нацеливания распределялись равномерно. Насколько Валентин понял объяснение, ракс были на них скуповаты, это было связано с мгновенным увеличением энтропии. Если устройство сработает правильно, то на месте вражеского корабля возникнет гигантский шар рассеянной раскаленной материи. Выброс энергии, конечно, произойдет, но уже не из одной точки, что привело бы к разрушительным последствиям. «Гетерогенность», — решил Гюнтер. «Если сработает», — согласился Валентин. Беда была в том, что они не знали ни возможностей противника, ни силы своего вооружения. «Ничто не мешает добавить из всех стволов», — кровожадно ответил Гюнтер. «Экипаж приготовится к бою», — сказал Валентин. «Мы попытаемся его уничтожить». «Двадцать секунд перед первым залпом! Отсчет и скин!» «Двадцать!» — произнес Марк. «Не делайте этого, командир Горчаков!» «Девятнадцать!» Валентин даже не сразу осознал, что Марк с ним спорит. «Что? Почему?» «Восемнадцать!» — командир, остановите атаку! «Семнадцать!» «Причина!» «Опасно и неверно!» «Шестнадцать!» «Аргументы!» «Слишком сложно!» «Пятнадцать!» «Отклоняю, Марк!» «Настаиваю!» 14 «Отклоняю!» Валентин сдвинул руку по пульту. К правому нижнему углу, вдаль от всех сенсорных панелей, к простейшим механическим переключателям и цепям, монтируемым на кораблях с момента появления первых из скинов. 13 «Я вынужден повторить!» «Валентин, отключайте его!» Выкрикнула Ксения, повернувшись в кресле. Горчаков не стал колебаться. Его палец продавил упругую перепонку и нажал тумблер. Где-то по скрытым в переборках проводам должен был пробежать импульс тока, задействовать простейшие реле и отключить питание из кина. Двенадцать! Данные цепи заблокированы, командир. Этого не должно было случиться. Провода шли в неизвестных для Марка местах. Формально он вообще не должен был знать об их существовании. И уж тем более не имел возможности отключить, даже используя ремонтных микроботов и по программным запретам, и по той причине, что отключение цепей должно было вызвать их срабатывание. Но это не случилось. «Марк, код Кайнозой!» «Одиннадцать!» «Отклоняю, командир!» «Тедди, убей его!» — сказал Валентин, и на мгновение ужаснулся тому, что Марк мог уничтожить и линии связи с системщиком, или что юный системщик мог заколебаться, пожалеть своего первого настоящего искина. Но Тедди отозвался. Настолько быстро и без колебаний, что наводило на неприятную мысль. Мальчишка что-то подозревал. Знал о своем подопечном. Что-то пугающее. — Есть, командир! — Десять! — невозмутимо продолжил Марк. Анге пронесла Криди лишь полпути. Кот открыл глаза, оскалился, начал дергаться и сполз с ее рук на землю. Судя по брошенному на Лерии взгляду, он помнил произошедшее. — Даже не пытайся. — сказала Лерри. — В челноке поговорим. А пока тебе веры нет. — Ты дура! — прошипел Криди, потирая голову. — Мы столкнулись с чем-то неизмеримо большим, чем мы и наши обиды. — В челнок! — ряпнула Лерри. — Или я прикажу тебя пристрелить! — Я с радостью! — отозвался Казвар. Достал из кобуры пистолет и нацелил на голову Криди. Вряд ли он всерьез собирался стрелять во всяком случае не получив от капитана однозначного приказа. Но помахать оружием у лица кота ему явно хотелось. «Ты, оказывается, ревнивый!» — сказал Криди насмешливо. «И храбрый! Против связанного!» Казвар наотмашь ударил Криди по лицу, потом щелкнул предохранителем и прижал пистолет к голове Криди. «Казвар», — холодно сказал Лире, — «пока не стоит». «В такой ситуации не стоит делать лишь одно — тащить с собой врага!» — ответил Казвар. Он спорил с капитаном. анги решила, что помимо той субординации, которая существовала на корабле, была и другая среди людей, ненавидящих кис. И в их табеле о рангах Казвар был, если и не главнее Лерии, то уж точно не сильно ей уступал. «Не сметь стрелять!» Лерия повысила голос. Анги подумала, что Лерия волнует в первую очередь именно эта схватка за лидерство, а не судьба Криди. «Казвар, прошу тебя», — сказала она. Геолог повернул к ней голову. Едва видимое за стеклом шлема лицо было злым и испуганным. «Волнуешься за него?» — спросил он. И Анги поняла, что теперь он точно нажмет на спуск. Выстрел грянул удивительно негромко. На груди Казвара появилась дырка, широкая и аккуратная, будто высверленная фрезой. Казвар пошатнулся, опустил голову, посмотрел на пробитый скафандр. Из отверстия толчком выплеснулась кровь. Раздался еще один выстрел, и стекло его шлема разлетелось стеклянными брызгами. Казвара опрокинулся на спину, успев рефлекторно нажать на спуск. Пуля ушла куда то вверх он лежал между анги и лерии ноги его подергивались а рука с пистолетом все так же торчала вверх целясь в небо анги с ужасом поняла что первый раз видит как убили человека нет рванув из кобуры пистолет крикнула лерри на Анги и Криди она не смотрела в отличие от них капитан видела стрелка одна из обязанностей системщика корабля пусть никогда прямо не называемая главной, аварийное выключение, за этими словами пряталось полное уничтожение, и скина. В истории космических полетов задокументированы лишь три случая, когда системщику пришлось убить своего подопечного. Первый раз, когда квантовый компьютер третьего поколения, содержащий личности и скина 46 цикла Аделаида, Пережил фатальный сбой почти сразу после ввода корабля в эксплуатацию. Причина сбоя так и не была выяснена. Аделаида сошла с ума, и, подобно устремившемуся к свету мотыльку, начала стремительный разгон в сторону Солнца. Все произошло в домашней системе человечества. Возможно, ситуацию спасла бы мягкая перезагрузка, а может быть, стоило немного выждать, дав нейронным цепям время на самодиагностику. Но системщик рисковать не стал и активировал взрывчатку. Его действия были признаны правомерными. Второй раз все было сложнее. Квантовый компьютер четвертого поколения, 50 цикла «Доминик», работал на пассажирском лайнере «Рим» более 10 лет. Он проходил плановые профилактики. Экипаж считал его полноправным членом команды, хотя 50 цикл не всеми специалистами признавался полностью разумным. Одной из обязанностей Доминика было развлечение пассажиров, с чем он справлялся великолепно, ровно до тех пор, пока в конце долгого перелета не признался в любви одной из пассажирок. Собственно говоря, это был единственный случай в истории, когда Искин влюбился в человека или считал, что влюбился. Женщина, вначале воспринявшая происходящее как шутку, запаниковала и наорала на Доминика. После этого Искин запер все двери и люки и начал транслировать по кораблю песни о несчастной любви. Ситуация усугублялась тем, что время было ночное, и системщик мирно спал в своей каюте, а дежурный пилот в ту пору не имел доступа к штатному механизму отключения. Далее все происходило как в Командир вскрыл дверь, расплавив замок лучевым пистолетом. Под грустные песни пробрался по пустынным коридорам мимо проснувшихся и колотящих в двери своих кают пассажиров, выпустил из каюты системщика, вместе с ним дошел до отсека из кино, несколько минут говорил с Домиником, пытаясь привести его в чувство, а когда понял, что это бесполезно, приказал убить из кино. Причина эмоционального сбоя была теоретически просчитана, Схемы личности других эскинов перестроены, командир и системщик объявлены героями. Третий случай оказался самым странным и случился всего лишь пять лет назад. Если бы Тедди знал о тех разговорах, которые Марк вел с Анной и Львом, то у него волосы встали бы дыбом, и он убил бы эскина даже без команды командира. Дело происходило на исследовательском судне «Сицилия», проводившим глубокую разведку в свободном космосе за пределами сектора РАКС. Искин Виктория, базировавшийся на том же самом шестом поколении квантовых компьютеров, что и Марк, имел шестьдесят четвертый цикл ядра. Очень высокий показатель, несомненно, означающий разумную личность. Был опытным и стабильным. Ровно до того момента, когда он начал появляться перед членами экипажа, в те моменты, когда они были в одиночестве, принимая нестандартный облик Высокая, красивая белокурая девица, а облик других исторических личностей. С командиром он общался от имени британской королевы Виктории, с пилотом и оружейником, как святые мученицы Виктория Альбетинская и Виктория Римская, с самим системщиком, как популярная певица Виктория Ли. В общем, список Викторий был велик, и Скин перебирал их с явным интересом, задавая странные вопросы и пытаясь что-то уяснить для себя а потом виктория отказалась осуществлять очередной прыжок заблокировав рубку и мягко поясняя команде что действия их неразумны и она запланировала куда лучшее будущее коды абсолютного подчинения и скин отверг а вот аварийное отключение сработало но ненадолго буквально через 20 секунд и скин снова заработал Комиссия пришла к выводу, что конструкция реле была неудачной, и питание компьютера, хоть и в полсилы, но восстановилось. Все тем же мягким голосом Виктория сообщила, что вынуждена будет откачивать из корабля воздух до того момента, пока люди не потеряют сознание. И действительно, принялась снижать давление и содержание кислорода. Увы, механизмы пожарной защиты ей это позволяли. К счастью, Виктория не знала о том, что ее можно остановить и другими способами. Системщик активировал взрывчатку, и эскин погиб. После долгого и сложного возвращения корабля на Землю почти два года велось расследование, пришедшее к выводу, что сверхсложные искины способны страдать диссоциативными расстройствами идентичности точно так же, как и люди. Было выявлено несколько нарушений в процессе конструирования искинов 64-го цикла. Ряд архитекторов ядра со скандалом отправили в отставку и были введены системы тестов. В общем, проблему сочли решенной. Если бы в те годы Лев Соколовский еще работал в комиссии по психической реабилитации скинов, или, если случившемуся, придали бы широкую огласку вместо того, чтобы связать экипаж с строжайшими подписками о неразглашении. Но случилось так, как случилось. Тедди не знал, что его подопечный Марк навещает команду в чужих образах и со странными вопросами. Соколовский не знал, что это является тревожным симптомом. И все же Тедди, помня и свое вмешательство в разум Марка и странное поведение периферийных контуров, нервничал. Появление чужого корабля на время выбило из его головы все странности Марка, но, едва услышав «не делайте этого, командир Горчаков», парнишка насторожился и с кем может спорить с экипажем, даже с командиром он для того и предназначен придать управлению больше скорости, точности и логичности. Но не таким тоном. Если бы Марк сказал «Прошу выслушать меня» или «Командир, у меня имеются возражения», но его слова, по сути, были требованием, пусть и произнесенные обманчиво мягким тоном. «Марк!» — воскликнул он. «Слушаю тебя, теди отозвался Искин в то же время, когда командир спросил «почему». «Ты споришь с командиром?» «Его решение неправильное». Все тем же увещевающим тоном, каким мудрые пожилые люди разговаривают с несмышленым ребенком, ответил Марк. «Он командир». Где-то в рубке Марк сказал «Остановите атаку! Семнадцать!» А здесь, в отсеке системщика, под бронированным ядром компьютера, Марк вкратчиво произнес Мы все порой нарушаем правила. Верно? Тедди отстегнул замок. Пряжка клацнула. Приподнялся из кресла и подался к экрану. Искин не мог вывести на него свое изображение. Там шел голый код и программы глубинного тестирования. Но все равно Тедди обращался к экрану, когда говорил с Марком. Людям обязательно надо смотреть на собеседника. Так уж они устроены. Марк, отставить спор с командиром. «У нас критическая ситуация!» В рубке Валентин крикнул «Отклоняю!» и потянулся к аварийному отключению питания скина «Не надо спорить со мной, Тедди!» В голосе Марка появились суровые нотки. «Мне бы не хотелось причинить тебе вред, дружок!» Больше Тедди не колебался. Он шагнул к дверям, где в нише под пластиной от травматичного стекла помещался детонатор.